Глава 20 О том, как у меня было сразу два жениха. Тяжело дыша, Дарк прикрыл глаза и облизнул пересохшие губы. Вернуть контроль над телом получилось не сразу. Даже тот факт, что Марго больше нет в аудитории, не помогал. Аромат духов, ее образ перед внутренним взором — все навивало определенные, далеко неправедные мысли. Дарк честно придерживался соглашения с леди Моливой. На призыве Фантома он и близко к Марго не подошел. Но у самой девушки были другие планы, и, как всегда, она его переиграла. Когда Дарк явился с похожим предложением к леди Моливе, он был уверен, что получит отказ. Никакого риска. Поэтому, услышав из уст Марго слово «брак», он первым делом решил, что она подслушала тот разговор но девушка все отрицала и, похоже, искренне. То есть эта идея пришла ей в голову без постороннего участия. Поистине, работа мыслей Марго непостижима, порой и вовсе пугающая. Всякое бывало в жизни тьмага. За свои почти тридцать лет Дарк сражался на магической войне, заключал договоры между королевствами, спасал жизни, терял друзей, пережил предательство. Смирился с отсутствием дракона, но никогда еще девушка не делала ему предложение вступить в брак. Марго Бонуар снова удалось его удивить. Да так, что он потерял дар речи. Явилась и все в нем перевернула. Даже в мантии, закрывающей вообще все, что только можно закрыть, она выглядела прекрасно. А уж когда она ее сняла, все стало еще хуже. Похоже, дело не в одежде, а в самой Марго. Конечно, он не собирался жениться, с какой стати? Девчонка заслужила хорошую трепку за свои выходки, но ведь красавица, особенно такая, встревоженная, умоляющая о помощи. И вдруг накрыло что-то, как волна, аж дыхание сорвалось, когда, в какой момент Дарк передумал, он и сам не мог определить. Может, когда в глазах Марго появились слезы? Или когда он почти коснулся ее губ в поцелуи? Неуместный порыв, который он не сумел подавить, и за который ему теперь расплачиваться. Притянув к себе ближайший стул, Дарк сел все еще, пребывая в прострации. Минуту назад он согласился на брак с Марго Бенуар, а данное слово «тьмак» привык держать. Не в его правилах менять решение по сто раз на дню. К тому же девушка надеется на его помощь. Раньше надо было думать, теперь уже поздно. Взъерошив волосы на затылке, Дарк предпочел сосредоточиться на деле. Эмоции слишком сложная штука. Уж лучше действия, с ними все просто. Он так и не успел ответить Марго. Уверенности, что она поняла его правильно, нет. Вот он шанс сделать вид, что ничего не было, и забыть о девушке с цветными волосами. Но проклятая боль под ребрами не позволяла. Совесть, чтоб ее. Вечно лезет, куда не просит. Именно из-за совести он пошел на эту авантюру, а вовсе не из-за слез Марго и еще из желания обойти Реда. Всю дорогу домой Дарк размышлял, как передать Марго сообщение. О церемонии бракосочетания он договорился, она состоится ночью, но невеста должна на нее прийти, а для этого ей необходимо знать время и место. «Есть идеи, сумрак», — спросил он у пса. Тот тряхнул головой, разбрасывая вокруг сгустки тьмы, Если это была подсказка, то весьма завуалированная но Дарк, как ни странно, понял. Тьма ему в помощь. Однажды Марго уже столкнулась с ней и теперь в курсе, что тьма посланница Дарка. К сожалению, с ней не передать записку, но Марго сообразительная девушка. Увидев в своей спальне тьму, она догадается, что это послание Дарка, и подключится к нему. Как-то же она умудрилась наблюдать за ним и даже устроить погром в комнате. Пусть снова воспользуется этим же способом. Отправляя тьму к Марго, Дарк испытывал небывалый эмоциональный подъем. Вопреки ожиданиям, он не скорбел у потери статуса завидного жениха. Напротив, ему было весело. «Хоть поцелуй получу. На этот раз не отвертится», — усмехнулся он, наблюдая за тем, как тьма устремляется к Марго. Леди Малива не отпускала мою руку, вплоть до кареты, куда впихнула меня чуть ли не с ноги. Не бабушка-уголовник. Чудик все это время летел следом и успел впорхнуть в карету за миг до того, как захлопнулась дверь. Пристроившись на сиденье рядом со мной, он, а может быть и она, сложил крылья. Мне бы пообщаться с фантомом, установить, так сказать, контакт. Но снова было не до того. Все из-за злобно сопящей напротив леди Мымры. «Еще раз увижу тебя рядом с тьмагом, будешь вечно ходить под внушением!» Я ничего не ответила. Все потому, что сама не понимала, окажусь ли рядом с магом в ближайшее время. Его ответ на предложение остался загадкой. Возможно, пора искать другие способы избежать брака с принцем. «После свадьбы и обретения дракона можешь заводить сколько угодно любовников», между тем вещала леди Малива. Спи хоть с тьмагом, хоть с демоном. Мне плевать. Но не допускай, чтобы твои низменные инстинкты испортили нам все дело. Имей терпение. И это моя бабушка. Чему она меня учит? Как изменять мужу? Так себе в из Леди Маливы. Слышал бы ее сейчас король. Жаль, в этом мире нет диктофонов. Такое упущение. Я бы записала для его величества пару-тройку наставлений от бабули». Я все еще молчала, не зная, что на такое ответить. Оправдываться и уверять, что у меня нет горизонтальных планов на тьмага, не стало. Только хуже сделаю. Леди Малива мигом задастся вопросом, чего я тогда к нему пристала. Пусть лучше думает, что я без ума от Дарка, так безопаснее. Чуть успокоившись, она спросила. «Кто твой фантом?» «Разве маг не хранит это в тайне?» — уточнила я. «Я должна знать о тебе все, Марго, чтобы ничего не упустить. От меня не может быть секретов, так что будь добра, ответь!» «Это бабочка», — соврала я, за что чудик попытался цапнуть меня за палец. Еле увернулась. Вот нахал, не понимает, что леди Маливи лучше не знать, что он дракон, пусть и маленький. Это только укрепит ее в мысли, что она на верном пути и заставит утроить усилия. Ну что ж», — вздохнула она, — «чего-то подобного следовало ожидать. Но не будем отчаиваться». «Даже из более никудышных фантомов получались отличные драконы!» Чудик нахохлился. Не понравилось ему, что его назвали никудышным. «Я тоже против подобного эпитета!» «Чудик — хороший фантом!» — вступилась я за него. «Меня все в нем устраивает!» «Только никому не говори, как ты его назвала! Это отвратительное имя!» На этот раз мы с Чудиком фыркнули одновременно. И это заставило меня улыбнуться. Возможно не все потеряно и мы найдем общий язык. Как минимум леди Малива раздражает нас одинаково. Мы подъехали к дому, рядом с которым уже стояла чужая карета. у нас незваные гости. На карете королевский герб нахмурилась леди Малива. К нам пожаловал король поразилась я. это вряд ли отальред выезжает исключительно со свитой будь это он здесь бы стояло из десяток карет, а вот его сын другое дело. «Нет», — простонала я, — «только не принц». «Возьми себя в руки, Марго, и будь умницей!» С этими словами леди Малива выпихнула меня из кареты навстречу моему кошмару. Она угадала, к нам в самом деле явился Ретта, паука своего противного не забыл. Тот сидел на плече принца, и я изо всех сил старалась не морщиться при его виде. «Я решил заехать и лично поздравить невесту с призывом фантома» заявил принц, шагая ко мне. «А еще подарить тебе это!» Он достал из кармана кольцо. «В знак нашей скорой свадьбы!» Я в ужасе уставилась на кольцо в руке принца. Для меня оно было символом грядущего краха, потери фантома, сокращения жизни, а вовсе не предзнаменованием радостного события. «Марго, прими подарок, не заставляя его высочества ждать!» велела леди Малива, естественно, с внушением. С принцем она говорила иначе. «Моя внучка обомлела от счастья, ваше высочество». Но даже после ее слов Ред выглядел недовольным. Кажется, он рассчитывал остаться со мной наедине, но леди Малива не уходила. Благодаря мне она знала о фантоме принца и, как обещала, оказывала поддержку, но я не обольщалась, это не ради меня, а ради плана по захвату власти. Если я подчинюсь Реду, ничего у нее не выйдет. Впрочем, принц тоже был не из тех, кого остановит чит то там присутствие. Оценив ситуацию, он решил действовать. Только я потянулась к кольцу, чтобы его забрать, и я все еще скрывала, что внушение леди Мымра не действует. Как фантом-паук пополз по предплечью принца ко мне. Двигался он стремительно, перебирая мохнатыми лапками. Я хотел отдернуть руку, но Ред схватил меня за запястье. Со стороны все выглядело так, словно он собирается надеть кольцо мне на палец, но это была обманка. На самом деле он держал меня для паука. Вот зачем принц приехал. Он не оставлял надежду подчинить меня, сделать своей послушной марионеткой. Все происходило слишком быстро. Я не успевала отреагировать, и уж точно у меня не было времени подобрать обоснование для своей магии. В этом ее огромный минус. Нужно срочно действовать, а я теряю драгоценные секунды на обдумывание. Леди Малива не видела фантома принца и не понимала, как близок провал всех ее планов, а потому не спешила мне на выручку. Мини вовсе плевать на меня, и все же помощь пришла откуда не ждала, от чудика. Яркой стрелой он спикировал к пауку и обсыпал его пыльцой со своих крыльев. Выглядело это забавно. Разноцветные печинки в миг превратили паука из рыжего в радужного. Вот только мне было не до смеха, как это поможет. Накануне призыва Седрик посвятил урок фантомам. Он долго и нудно рассказывал о них, но я все равно слушала с интересом и узнала много любопытного. Например, то, что каждый фантом обладает своей особенной магией. Порой она совпадает с магией хозяина, но далеко не всегда. Взять Треда, укус его фантома подчиняет ему людей. Надолго ли, не знаю, но принцу явно хватает. У леди Маливы стилет ядовит и служит личным оружием. У самого Седрика змея, которая пыталась проверить меня на магию, видимо, она как-то ее распознает. Фантом Тьмага пока загадка для меня, но тем интереснее ее разгадать. А что мой чудик? Мы едва познакомились, а потом столько всего случилось. Предложение Тьмагу, почти поцелуй, злая леди Меймр и под конец принц. Я не успела разобраться в магии своего фантома, и вот пыльца. Логика подсказывала, что чудик не просто так обсыпал ею паука. Вряд ли он хотел его украсить. Вероятно, это часть его магии, но хоть бы намекнул, какой. А то сделал дело и отлетел подальше. Устроился на карнизе, сидит, хлопает ресницами. А мне гадай, что делать. А паук, между тем, уже совсем близко, на расстоянии укуса. Его жало... Поднялась и нацелилась на мою руку еще секунды, последует укус, а после него я стану, послушной марионеткой Реда. Пусть лишь на время, но очнусь я уже его женой без фантома. Безвыходность ситуации неотвратимость укуса вызывали отчаяние в перемешку со злостью. Да чтоб ты своего хозяина цапнул, в сердцах мысленно пожелала я. То, что последовало дальше, иначе как магии объяснить нельзя. Паук. Ужалил принца. Это стало полной неожиданностью и для меня, и для самого Реда. Когда ядовитая жала вонзилась в его руку через рукав сюртука, принц тихо ойкнул и отпустил мое запястье. Кольцо выпало из его ослабевших пальцев и покатилось по полу. Мы все, не сговариваясь, проследили, как оно закатилось под диван. Туда ему и дорога. Ред резко тряхнул рукой, сбрасывая паука. Тот вслед за кольцом шмякнулся на пол. Кажется, в идеальном тандеме мага и фантома наметился разлад. Зажав место укуса ладонью непострадавшей руки, принц заторопился на выход. Паук при этом засеменил следом. «Прошу меня простить, мне надо ехать!» На ходу попрощался Ред. «Ну как же так?» — крикнула я ему вслед. «Вы не надели кольцо мне на палец?» Ред оглянулся. В прищуренных глазах плескался океан злости. Уж не знаю, что он там собирался внушить мне при помощи паука, но Финт не удался. И весь яд достался самому принцу. Ему надо срочно уединиться и где-то переждать его действия. «В следующий раз!» — буркнул он и выскочил за дверь. Наблюдая через окно за тем, как Ред сбегает по ступеням и запрыгивает в карету, я улыбалась. Есть у меня догадка о том, какой магией обладает мой фантом. Все дело в его пыльце. Она волшебная. Чужой фантом, которого чудик осыплет пыльцой, становится послушен мне. Наверняка тоже ненадолго, но это уже нюансы. Главное, я могу управлять чужими фантомами. Это же такое поле для деятельности. Да, мы отличный тандем. Вдвоем с чудиком мы хакнем всех фантомов Айтилии. Одна беда. Ред наверняка догадался о том, что я применила магию, а значит, скоро он поймет, что я вижу фантомов и то, какой магией обладает чудик. «Мина!» — голос леди Маливы прервал мои мысли. «Достань кольцо из-под дивана!» «Это кольцо Марго! Пусть сама и достает!» — огрызнулась сестра. «Мина!» — повторила леди Малива с ноткой внушения. Я обернулась на сестру. Закусив нижнюю губу до крови, она полезла под диван. В отличие от меня, Мина не в состоянии сопротивляться бабушке. Ни один тимак не предложил ей ему лет против внушения. Достав кольцо, сестра протянула его мне. Нам обеим эта ситуация была неприятна. Мины не хотела помогать мне, а я не хотела забирать кольцо. Но в доме Бануар только леди Малива делает то, что хочет. Остальные подчиняются. Забрав кольцо, я спрятала его в карман. Надеть его на палец меня даже бабушка не заставит.